Глава 24. Осенью 90-го года мы запланировали серию концертов. Впервые за прошедший год, который казался целой вечностью. Мы должны были выступить хедлайнерами двух концертов фестиваля рок н Рио» в Рио-де-Жанейро в январе 91-го года. Когда я рос, то и не мечтал о том, что когда-то окажусь в столь экзотических и отдаленных местах благодаря музыке. Бейкерсфилд, может быть, но уж точно не Бразилия. Эти концерты теперь служили для меня маяком, тем обнадеживающим светом, мерцающим на горизонте, стабильным и устойчивым, которому можно двигаться сквозь бурлящие моря. Той же осенью мы арендовали студию, чтобы записать песни для альбомов «Use your Illusion». Уже когда в начале года мы с продюсером Майком Клинком собирали по частям барабанный трек для песни «Civil War», стало ясно, что Стивен не сможет выступать с нами в Бразилии, если не возьмется за ум. Мы сыграли пару песен перед огромной толпой на фестивале «Фам Aid в апреле, и он был далеко не на высоте. После этого мы решили, что Стивена надо запугать, и заявили, что прослушиваем барабанщиков. Мы думали, что он откажется от наркотиков, как только услышит подобное. Когда хитрость не сработала, мы наняли для Стивена профессионального коуча по трезвости, Боба Тиммонса, помогавшего музыкантам Айра Смит побороть их дурные привычки. Боб прихватил с собой уже завязавшего с наркотой Слая Стоуна и отправился к Стивену домой. Стивен познакомился со Слаем еще в моей квартире на Эль-Черита. чирита Знаешь, чувак», — сказал Слай Стивену, — «твоя группа беспокоится о тебе. Стиве, ты должен взять себя в руки». Голосом группы в последние дни пребывания Стивена в Гансен Роузес являлись Слэш и я, но что бы мы ему ни говорили, ничего не менялось. Мы сообщили, что собираемся на студию, чтобы писать альбом. И снова без изменений. Наконец мы предложили ему нанять адвоката. Это должно было напугать Стивена, но по факту облегчило жизнь Слэшу, Экслу, Изи и мне. Мы велели нашему адвокату сказать адвокату Стивена, что он навсегда уволен из группы. Многим людям это решение показалось ироничным. Ну как же, мы выгнали Стивена за употребление наркотиков из группы, за которую установилась такая печальная репутация. Но правда заключалась в том, что нам было все равно, сколько и какой наркоты принимали участники. Нас волновала работа, наша способность взаимодействовать. Тем более теперь, когда у нас наконец-то написаны песни для альбома и запланированы концерты. Плевать на причину, для нас было важно следствие. Наркотики? С таким же успехом это могло быть и что-то другое. Отсутствие мотивации к творчеству, тюремный срок или смерть. Лично я всегда думал, что смерть, и только смерть, может когда-нибудь подтолкнуть меня к уходу из этой группы. Но я был неправ. Для Стивена кокаина и героина оказалось вполне достаточно, чтобы оказаться вне Гансен Роузас. Это было душераздирающее решение, особенно для меня и Слэша. Но нам пришлось искать нового барабанщика. Когда мы запланировали выступление на фестивале н Рио», то думали, что у нас будет довольно времени на то, чтобы найти нового музыканта. В конце концов, до поездки оставалось несколько месяцев, и нужно было записать много песен на студии. Мы полагали, что между репетициями и записью новой ритм-секции выкроим время, чтобы сработаться с новым барабанщиком. Но мы все искали подходящего музыканта, и запись затягивалась. Стивен был важной частью нашего группового звучания, и это затрудняло поиск замены. Мы прослушивали барабанщика за барабанщиком, и ситуация казалась довольно мрачной. Черт, быть может, это конец группы, как у Ханой Рокс или Лед Зеппелен. Для них потеря барабанщика обернулась окончанием групповой карьеры. К счастью, в самый последний момент мы согласились взять Мэтта Сорума из группы The Cult. Нам нужно было записать 27 песен, И некоторые из них, например, November Rain, Coma и «Локомотив», имели неслабую длину. Так что Мэту пришлось учить все песни в процессе репетиций и определяться с конкретным порядком их записи. В то же время он пытался не отставать от меня и слыша на «В фронте пьянства. Мы быстро записали первые 24 песни, но в итоге Мэт не справился с таким объемом студийной работы. Помноженным на количество выпивки и напряженную атмосферу рождения нового альбома известной группы. Когда оставалось записать три песни, он исчез. Я оставлял сообщения на автоответчике, умоляя его прийти в студию и закончить их. Ответа не было. Я сообщил, что куплю ему наркотики за свой счет. И снова никакого ответа. Во время записи альбома он снимал «Мое старое жилье» на «Лорел Террис», и я отправился туда, чтобы разыскать его. Мэт, позвал я, входя в дом. «Где ты, приятель?» Ответа не было. Я начал обшаривать дом. В спальне имелась глубокая гардеробная. Ее дверь была закрыта. Но я уже понял, что там кто-то есть. Осторожно приоткрыл дверь, заглянул внутрь, давая глазам привыкнуть к темноте, и увидел Мэта, который скорочился в углу над кучей кокаина и буквально прятался от мира. Он взглянул на меня, и стало ясно, что он меня совершенно не узнает. Мэт был не в себе и явно страдал от паранойи. Пришлось влить в него порцию очень крепкой водки, чтобы хоть слегка вывести его из кокаинового кайфа. Мэт все-таки собрался и записал свои партии для последних трех песен. Но когда мы начали сведение, внутри меня тоже будто что-то оборвалось, ведь нам предстояло разобраться с огромным количеством песен. Возникла масса споров по поводу авторства отдельных номеров и всего такого. И между оставшимися участниками группы, менеджментом и сотрудниками лейбла зрели заговоры. Вот тут и я увидел, как слава, власть и деньги повлияли на тех парней, вместе с которыми я сидел в окопах рок-н-ролла. Правда? Вот так мы собираемся вести себя. Я был разочарован. Творился сплошной бардак, и я не хотел иметь с ним ничего общего. «Мы? Да и уж какие «мы»!» Наконец, на подступах к очередному достижению. Альбом, причем по факту двойной. Правда, я уже не был уверен, что именно означает для нас этот альбом. Неужто ради этого я переехал в Лос-Анджелес? Вот так становится великой группой? Я уже достиг многого из того, о чем мечтал, уезжая из Сиэтла в Калифорнию. Гораздо больше, чем я мог себе представить. Но сейчас, оглядываясь вокруг, я понимал, что все сложилось вовсе не так, как мне хотелось. Я не жил в утопической панкоммуне с донором и его бандой, а многие друзья и фанаты — мертвы. Мой брак умер. Моя группа потеряла музыканта и то ли корчилась в предсмертных муках, то ли превращалась в некую структуру, с которой я больше не ощущал внутренней связи. И вот что еще не давало мне покоя по мере приближения фестиваля «Рок-н-Рио». Придет ли вообще хоть кто-то на наши концерты в Бразилии? Конечно, бразильский промоутер сообщил, что на концертах будет аншлаг, но это были только слова. Мы уже давно поняли, что слову промоутера не всегда можно доверять. Стадион Маракана был самым большим в мире. Там выступали Фрэнк Синатра и Пол Маккартни. Там проповедовал папа Иоанн Павел II. Но мы... За последние два года мы не сыграли и полдюжины концертов, а наш единственный настоящий альбом вышел почти 4 года назад. И вот мы — хедлайнеры двух фестивальных шоу в Южной Америке? Это шутка какая-то, что ли? Я еще сильнее начал прикладываться к бутылке, как следствие стал принимать больше кокаина, а кокаин позволял пить больше, что означало еще больше кокаина. До того момента я всегда полагал, что когда-нибудь покончу с пьянством. Даже если эти мысли не имели под собой реальной почвы, они обеспечивали мне иллюзию контроля над собой. Я видел горизонт. Но после записи альбомов «Use Illusion» этот горизонт стал плохо различим, и я был в полной растерянности. 17 января 1991 года мы сели на самолет авиакомпании «American Airlines», направляющийся в Рио-де-Жанейро. Предстоял один из самых долгих перелетов в моей жизни. Самолет — это металлическая труба, из которой нет выхода. А я всегда страдал клаустрофобией. Всякий раз, когда я летел домой, чтобы повидаться с семьей и друзьями в Сиэтле, мне было нужно, чтобы кто-то еще летел со мной. И я покупал этому человеку билет. Из-за панических атак я не мог даже подумать о том, чтобы отправиться в аэропорт в одиночку. Я спасался самолечением при помощи всего, что попадалось под руку, И на рейс в Рио я взял кокаин, собираясь занюхать дорожку прямо в зале ожидания аэропорта, чтобы потом не упасть и кое-как доковылять до самолета по телетрапу. Я был в ужасе. Перелет, концерты, наша группа, страх, сомнения, валиум. «Стюардесса, пожалуйста, водки!» Все, я отключился. «Дамы и господа!» — говорит командир корабля. «Что?» — я посмотрел в иллюминатор. «Ничего». «Небольшое объявление. Я только что получил информацию, что вооруженные силы США начали бомбежку Ирака в рамках операции Буря в пустыне». Америка находится в состоянии войны». «Что, черт побери?» «Я забеспокоился о том, как нас примут в Рио. Не будут ли нас встречать, как американских разжигателей войны?» «Я надеялся добраться до отеля и незаметно проскользнуть в свой номер. И снова в мозгу всплыл вопрос». «Да придет ли хоть кто-нибудь на наши концерты?» «Водка, валюм, водка». К моменту, когда самолет пошел на снижение, я был совершенно измучен постоянными метаниями между забытием и бодрствованием в компании алкоголя, равно как и попытками выпросить у стюардесс еще выпивки, чтобы совладать с паникой. Все же я не хотел, чтобы мое состояние стало очевидно для окружающих и не желал терять контроль над собой». Самолет остановился, и я, пошатываясь, вышел наружу за затуманенным взглядом. Я чувствовал себя чертовым марсианином, пережив столь долгое путешествие в наркотическом дурмане. Но кто все эти люди и что они делают здесь? И почему они так орут? Восьмитысячная толпа фенов приветствовала нас у входа в аэропорт. Я был ошеломлен, они же вне себя от радости. Мы двинулись к стоянке и увидели массу охраны внутри и вокруг наших автобусов. И что, они действительно вооружены автоматами? А вот и отель, но только не рядом со знаменитыми пляжами Рио. Да, все еще шикарный, но расположенный прямо под самой печально известной фавелой города, тесно застроенными трущобами на склоне холма Росинья. Почему именно этот отель? В нем не остановился больше ни один артист, ни одна группа. Остальные хедлайнеры «Принц», «Джордж Майкл» и группа INXS жили не здесь. Почему это нас держат отдельно от других участников фестиваля? Следующий день. Репетиция. Какое-то отстойное местечко в центре города. В нашем автобусе снова парни с автоматами. Второй автобус, набитый отставными военными с автоматами в руках, следует за нами повсюду. Пока мы добирались до репетиционной базы, Я впервые получил шанс увидеть жителей Рио в естественной среде обитания. Очевидно, в жизни они только и делали, что орали во всю глотку «Гансон Роузус! Гансон Роузус!». На следующий день, в запланированный выходной, я отправился в бассейн отеля в шортах и шлепанцах, чтобы позагорать и напиться там до одури. Около бассейна имелся бар, и он был окружен дюжинами шезлонгов, покрытыми полотенцами. Пальмы, экзотические цветы — Пышная растительность вокруг. Неудивительно, что здесь так много садовников. Люди крутились вокруг бассейна и сада, словно мухи. Подожди-ка, а это что, садовники? Наверное, я обознался. Стало быть, это фанаты? Люди за высоким забором вокруг бассейна, которых я принял за садовников, на самом деле были сотнями наших фэнов. Секьюрити прогнали эту несчастную публику. Да уж, город просто охвачен пожаром из-за приезда Guns N' Roses. Стадион Маракана, 175 тысяч зрителей и поток сточных вод, протекающих прямо по стадиону, настоящая река дерьма. Публика распевает Guns N' Roses, Guns N' Roses, а потом орёт и знает каждое слово каждой песни нашей программы. О черт, и на сцене полно людей. У нас два новых клавишника. Девчонки на подпевке и духовая секция. А по краям сцены толпится техническая команда. Наши менеджеры и не пойми, кто еще. Но где же мои парни? Я обернулся и посмотрел на барабанный помост. Но Стивена там не было.